Глава четвертая. «Ключи мне оставь!» Командует Настя, поправляя последний локон в прическе. Одновременно с этим раздается звонок в дверь, и я вздрагиваю. «Пора». Бросаю взгляд в зеркало. все таки Настя справилась отлично. Накрасить меня успела, волосы мои непослушные уложить и даже зарядить меня позитивом. И правда, чего я так себя накрутила? Это ведь просто ужин. Встреча с мужчиной. «Общение — ничего больше. Вряд ли у Динара в мыслях затащить меня в постель». «Привет». Динар протягивает мне букет цветов, улыбается. Одет в темные джинсы и синюю рубашку, выгодно подчеркивающую его подтянутую фигуру. «Привет. Мне пару минут нужно. Сумочку взять и обуться. Проходи». Я открываю дверь шире и приглашаю его в коридор. Динар мнется, но все же переступает порог. Не разувается, остается ждать у двери. Я быстро возвращаюсь в комнату, хватаю сумочку со столика и под одобрительные кивки Насте выхожу в коридор. Она даже большие пальцы вверх не поленилась поднять, типа «красавчик, нравится, желаю хорошо оторваться». В коридор она выходит следом за мной, здоровается с Динаром, улыбается, а затем, зараза такая, говорит мне. «Квартира будет свободна. Я детишек сейчас заберу, закрою, ты же дубликат ключей взяла?» Бросаю в нее убийственный взгляд и, натянув быстро туфли, толкаю Динара к выходу. Мне перед ним неловко. Я полвечера думала о том, как отказать, если он захочет продолжения, а Настя выставила все так, будто я на это только и надеюсь. Квартиру она, блин, освободит. Динару нужно отдать должное. Он никак не реагирует на слова Насти, спокойно ведет меня вниз, открывает дверь автомобиля, подает руку, чтобы мне было удобно забираться в его большой внедорожник. Машину он ведет уверенно, спокойно. В дороге я чувствую себя в безопасности. Мы молчим, но это, как ни странно, не нагнетает и не давит. Я смотрю в окно, динар на дорогу, комфортно. Ресторан находится недалеко, но ну и моя квартира почти в самом центре. За город я уезжать не стала. Там хоть и спокойнее, но автомобилей у меня пока нет, а Тимофей в этом году в школу, да и на кружке он сейчас ходит, а все они в шаговой доступности от нашего дома. Несмотря на пафосное название «Манхэттен», внутри ресторан выглядит проще. Приглушённый свет навесных светильников, коричневые диванчики, столы, накрытые белыми скатертями. Зал забит, но, несмотря на это, здесь тихо. Нет ощущения, что я попала в пчелиный рой. «У вас заказан столик?» — интересуется администратор, дружелюбно нам улыбаясь. «Да, Дымов Динар. Несколько секунд администратор изучает список, после чего кивает и просит следовать за ней. «Ваш столик» — указывает на стол у окна с видом на город. «Приятного отдыха, официант скоро подойдет. Динара отодвигает для меня стул, помогает сесть. Сам размещается напротив. Почти сразу к нам подходит официант, оставляет меню. За изучением блюд нет необходимости разговаривать, хотя мы пришли пообщаться. «Готовы сделать заказ?» — спрашивает подошедший снова официант. «Да». Отвечаем почти одновременно. «Если ты не против, я сделаю выбор за тебя», — говорит Динар, и, не позволяя мне ответить, делает заказ официанту. Я настолько ошарашен на происходящем, что захлопываю папку с меню только когда парень в униформе протягивает ладонь, чтобы ее у меня забрать. Пытаясь не подать виду при улыбаюсь и протягиваю ему меню. Как только мы остаемся наедине, внимательно смотрю на Динара. «Я здесь не впервые», — считает необходимым объясниться. «Знаю, какие блюда хороши и что лучше заказать». «С чего ты решила, что я не была здесь?» «Ты ведь недавно переехала, сама говорила». «Да», — киваю. Но это не означает, что я не в состоянии сделать выбор самостоятельно. Я не злюсь, потому что понимаю, что на мое восприятие повлияло длительное проживание среди людей с совсем другим менталитетом. Я не стала феминисткой, но не люблю, когда мужчина позволяет себе слишком много. Хотя не исключаю, что все дело в том, какой именно мужчина. С Динаром мы слишком мало знакомы, чтобы я потеряла голову и позволяла ему все. Он привлекателен. Его касания не вызывают во мне отвращения и даже приятны. И его забота, безусловно, мне льстит, но я не готова утонуть в нем с головой. «Извини». Тут же идет на попятную. «Я позову официанта, отменю свой выбор». «Не нужно». Общение не складывается. Динар заметно пытается загладить вину, а я настраиваюсь скептически. До того, как нам приносят блюда, мы почти не разговариваем, или говорим на совершенно нейтральные темы. Хорошее место для ужина, прекрасный вид и так далее. Приятного аппетита. Официант ставит перед нами блюдо. Поначалу я даже пробовать не хочу, но когда понимаю, что отказалась от предложения изменить заказ, все же беру в руку вилку. Пробую. После пары кусочков нежнейшего мяса мне перед динаром становится стыдно. Вот что я за баба такая, а? Почему не могла просто промолчать и поблагодарить за то, что он захотел вкусно меня накормить? Ведь действительно вкусно. Ничего лучше я не ела. Может, конечно, соскучилась по родным блюдам, но... Извини меня. Говорю и тянусь к бокалу. Зря я так отреагировала. Мясо действительно вкусное. Не извиняйся, я все понимаю. Ты приехала из другой страны. Отвыкла, от мужской заботы. все нормально. Давай просто забудем и приятно проведем вечер. Наш вечер заканчивается прекрасно. Из ресторана мы уезжаем гулять по набережной. Держась за руки, неспешно идем вдоль реки и улыбаемся. Вокруг множество влюбленных парочек, смеются, обнимаются, целуются и признаются друг другу в любви. Это заряжает и настраивает на другой ритм. Видимо, поэтому, когда мы возвращаемся в машину, я совсем не против, что Динар резко притягивает меня к себе и целует. Настойчиво и напористо. Желания я пока не чувствую, но тепло разливается по телу. Я знаю, что он чувствует иначе. Воздух вокруг нас сгущается, его дыхание становится тяжелым и прерывистым, взгляд полубезумным. «Поехали ко мне». Несмотря на отсутствие желания, я не хочу ему отказывать. Не из вежливости, просто хочу дать себе шанс. Мне просто нужно больше времени, больше поцелуев, закрытое помещение, возможность расслабиться и знать, что у меня все под контролем. Я должна двигаться дальше. «Лучше ко мне», — отвечаю смущенно. «Как скажешь». Динар заводит двигатель, И уже через минуту мы мчимся по ночной столице ко мне домой. Всю дорогу я прислушиваюсь к себе, ищу сомнения и протесты, но их нет. Я хочу попробовать. В конце концов, я ведь смогу отказаться, если пойму, что ничего не чувствую и не хочу продолжать. Если все получится, это будет шаг в другую жизнь. Припарковав автомобиль у подъезда, Динар помогает мне выйти, берет за руку, переплетая наши пальцы. У самой двери прижимает меня к стене и целует. Страстно и дико. Звук открываемой двери нас отвлекает. Улыбающаяся, я тут же разворачиваюсь к входу, чтобы пропустить выходящего и зайти в подъезд. Но замираю, сталкиваясь взглядом с Макаром. Это он, тот, кто отвлек меня от поцелуя с Динаром. Он тот, кого я собиралась пропустить. Он тот кто за секунду разрушил мое желание продолжать.